Глава 3. Выехали затемно в открытом военном грузовике с высокими бортами, и уже к середине пути Лимон замерз и начал ерзать. Более хитрый Шила сразу натянул на себя прихваченное из дому одеяло, закутался в него и теперь крепко спал, не просыпаясь даже на ухабах. Лимон попытался отвоевать для себя хотя бы уголок теплой мягкой ткани, но получил... Сонный, а потому не сдерживаемый отпор и отступился, зная по опыту, что спящего Шила победить невозможно. Он становится хуже дикой кошки. Тогда Лимон начал, как это описывается в спутнике разведчика, согреваться мелкими движениями. Но сидящая рядом костлявая тетка в скользком пластмассовом плаще довольно проворчала. «Чего ты трясешься?» «Не трясусь», — сказал Лимон и согреваться перестал, холод тут же полез под ребра, надо было что-то делать. Он встал и, протискиваясь между тюками, сваленными посередине кузова и чужими коленками, стал пробираться вперед к кабине, встал, прижался животом и грудью к высокому борту. Теперь ветер холодил лицо и глаза, зато тело быстро отогрелось. Поверх кабины виден был кусок дороги, выхваченный фарами, и смутный силуэт далекого главного хребта Зартак уже проявлялся на фоне разгорающегося мирового света. Желтоватая ломаная линия, отделяющая горы от неба, была видимой и четкой, а это значило, что в ближайшие дни будут сухими, теплыми и ветренными. Потом тряхнуло, грузовик снизил скорость и, задрав капот, своим полез куда-то вверх. Он лез и лез, скрежеща старыми шестеренками, все громче воем мотором и Лимон испугался, что вот сейчас что-нибудь оборвется в железном внутри, и машина покатится назад, набирая скорость. Но тут крутой подъем кончился, и машина с облегчением понеслась, трясясь и подпрыгивая по нормальной дороге. Нормальной, если не считать того, что справа была отвесная стена, а слева светящиеся столбики обозначали, надо полагать, обрыв. Потом свет фар уперся в крутой склон, сплошь заросший колючими кустами, Машина круто развернулась и снова полезла вверх-вверх-вверх, цепляясь колесами за малейшие неровности. И уже тогда, когда казалось, ну все, снова началась ровная дорога, и на этот раз тянулась долго, хоть и виляла туда-сюда. Стало уже почти светло, когда машина, пыхнув тормозами, остановилась, кажется, просто в чистом поле. Фары продолжали светить, и только теперь Лимон понял, что вокруг сгустился туман. Прохладный, не так, чтобы совсем густой, но шагов за тридцать все расплывается. Вон еще одна машина стоит, а дальше еще, но ее можно только угадать по оставшимся гореть габаритным огням. А потом как-то сразу сделалось очень слышно, как пощелкивает, остывая, мотор, как где-то течет вода, Как несколько человек ходят, невнятно переговариваются и что-то роняют на землю. Звуки странным образом искажались, то есть были громкие, но не совсем понятные, и было много таких, которые вообще ничем не могли быть вызваны. Лимон стряхнул цепенение. С лязгом откинулся задний борт, пассажиры стали по очереди спрыгивать вниз, их там ловили. Шилов встрепенулся, сел прямо. Что? Уже удивился он. «Уже», — сказал Лимон, накинул на плечи рюкзак и черный жесткий футляр с новенькой мелкашкой и, легко перекатившись через боковой борт, повис на руках, поймал ногами тугое колесо, а потом уже с колеса спрыгнул на землю. Прибывших было человек сорок пять, пятнадцать взрослых и три десятка школьников. Из первой гимназии Лимон насчитал двенадцать человек. Еще троих знакомых из второй — Судя по говору, все остальные были шахтинские и учились хорошо, если в коммерческом. Впрочем, пока обходилась без стычек. Сделать за день требовалось немало. Поставить палатки, по две уборные на каждые десять палаток, умывальники и душевые, кухню и столовую. Все остальное можно было отложить. Начальник лагеря, незнакомый Лимону отставной инженер-бригадир, распорядился. Сегодня ставим две линейки, то есть 20 палаток, На 10 человек каждая. Завтра еще 40. Пусть лучше останутся свободные места, чем мест не хватит. Собственно, жилых линеек должно было быть 6. Располагались они подковой. В центре образовывалась приличных размеров площадка для игр. С открытой стороны подкову замыкали навесы с обеденными столами и кухня. Все из расчета на 600 человек, распорядился бригадир, хотя кто-то ему возражал, мол, в городе и четырехсот школьников-дошкольников не наберется, вот списочный состав. «Считайте с матерями, сказал бригадир и стал отдавать другие распоряжения. «Здесь будет дизель-генератор для холодильника, здесь сам холодильник». К обеду Лимон сбил руки до кровавых мозолей, окапывая палатки ровиками. Шилу, увидев такое, присвистнул, и когда все уже усаживались за длинный стол, только что сколоченный из пахучих досок, поволок брата в белую палатку со знаком красной чаши. Там лимону намазали ладони чем-то ядовито-оранжевым, прокололи те мозоли, которые еще не лопнули сами, перевязали ладони клейким бинтом и велели больше к лопате не приближаться, На этот счет Лимон имел свои соображения, однако оставил их пока что при себе. Накормили плотно, жгучим красным крупяным супом с рыбой и лесными грибами и лапшой с мясной подливкой. Лимон допивал компот, когда сзади подошел Руф Силп, гимназический учитель физкультуры и тренер девчачьей команды по мячу. «Джеда, мне сказали, что тебя отстраняют от работ». «А мне нужно человек пять проехаться по ближайшим фермам». «Почему отстраняют?» — не понял Лимон. Тренер показал ему раскрытые ладони. Лимон посмотрел на свои повязки так, как будто впервые их увидел. «Из-за этого?» — с величайшим изумлением спросил он. «Что поделаешь, доктор?» — распорядился, — сказал тренер. «Жду тебя около вон той машины». Он показал на легкий грузовичок с открытым кузовом и кабиной с брезентовым верхом. «Через полчаса ровно». Тренер сам сидел за рулем, высунув локоть в окно. Рядом с ним ехала незнакомая девчонка в очках, замотанная в рыжий платок. Лимон и еще двое парней расположились на заднем сиденье. Парней звали Лахар и Тимбл, почти как мифологических героев-близнецов, спасших мировой свет от мировой тьмы. Они и сами были как близнецы, только одеты по-разному. Лимон небрежно держал футляр с мелкашкой, зажав его между колен на него косились, тщательно скрывая зависть. Лимон думал, что они поедут той же дорогой, что ехали сюда, но нет. Тренер вел машину, поели заметное колее, промятый в жесткой и почти черной траве колючки. Лимон в «Спутнике» разведчика читал, что бледные корешки этой травы съедобны весной и большую часть лета, а потом вдруг буквально в одну ночь делаются ядовитыми, когда микроскопические черные цветочки отцветают, и становятся такими же микроскопическими черными ягодками. Одним только козам этот яд не страшен. «А где же сама крепость?» — спросил тренера Тимбл. «Сегодня вряд ли увидим», — сказал тренер. «Облака все еще слишком низкие, но завтра, похоже, погода будет лучше». «Это же про эту крепость легенда, что, когда ее осадили горцы, и там кончились все запасы, Крепость исчезла в одном месте и появилась в другом. Про эту. Раньше она будто бы стояла в долине Зартак, больше чем в ста километрах отсюда, в земле племен. Вроде бы сейчас там аномалия. — А это что такое? — спросил Лимон. — Это такое очень странное и опасное место, где искажаются законы природы, но где можно найти всякие интересные предметы. — Ой, я вспомнил, — сказал Тимбл. «Только называется как-то по-другому. Очаг... Нет, не очаг. Но на О. Оазис. Кино собиратели брызг», — подсказал Лохар. «В прошлом году, помните? Там как раз про это сейчас, как же? Область отклонений», — вспомнил Тимбл. «Точно», — обрадовался Лохар. «А я не видел», — сказал Лимон. «Я как раз...» — он замолчал. Как раз тогда, когда показывали этот фильм, оба они, Лимон и Шила, безотлучно были рядом с матерью, следя, чтобы она не вышла из дома или не достала откуда-нибудь из тайника припрятанную бутылочку, баночку, пузырек якобы с лекарствами. Так длилось две декады, потом она пришла в себя. Почти на год. В общем, занят был. — Смотрите, — сказала девчонка, — Вот ведь интересно, никакого тумана не было, и горы отчетливо были видны слева и впереди, где им положено, и буро-зеленое пятнистое одеяло соленого болота стелилось справа, и даже далекая насыпь, по которой проходила бетонка на столицу, и та тянулась вдали ровной длинной красноватой чертой, а этот мост, старинный коробчатый мост из черных толстых просмоленных деревянных балок, Появился впереди близко, внезапно и как бы из ниоткуда. Сгустился из воздуха, ведь только что было пусто. Тренер притормозил, посмотрел на часы. «Запиши, Илья до моста 25 минут, на скорости 40 км в час». Девчонка начала быстро чиркать пером в блокноте. Илья отметил про себя Лимон. «Имя нередкое, но...» «Потом спрошу». Если это она, то она меня узнала, а раз молчит, значит дразнится. — А мы пока давайте вешку поставим, — сказал тренер. Теперь Лимон понял, для чего на крыше машины привязаны несколько шестов с большими ядовито-желтыми вымпелами. Они воткнули один из шестов в дерн и обложили его основание камнями. Лимон подергал, потолкал, шест стоял крепко. — Теперь дальше, — сказал тренер. Все расселись по своим местам, машина тронулась, хотя мотор и не был включен. «Хитрое место», — сказал тренер. «Есть уклон, но глаз его почему-то не видит. Раньше думали, что вон та скала за мостом магнитная, машины притягивает. Но получается, что просто обман зрения». «Скала действительно была особенная, будто отлитая из чугуна, даже с какими-то блестками». В отличие от окружающих скал, на ней не было видно ни трещин, ни расщелин. Машина медленно выехала на мост, двигатель тихонько заработал. Плахи перекладины, уложенные так, чтобы между ними оставались заметные щели, ритмично застучали под колесами. Внизу была мелкая речка, вернее, множество стремительных ручейков, несущихся между мокрыми камнями. Справа, почти рядом с мостом, открылось вдруг озеро, гладкое, сине-серое. У дальнего берега, как показалось Лимону, виднелись лодки штук пять или шесть. Сразу за мостом дорога круто поворачивала направо и вверх. Чугунная скала не просто вертикально подымалась ввысь, а нависала над машиной. Вблизи было видно, что часть ее отрубили достаточно грубо, наверное, взрывчаткой. Поставили еще две вехи, там, где закончился подъем, и где дорога пересекала глубокую оплывшую канаву. «Здесь часто бывают туманы», — объяснил тренер. «Стелятся над землей, дороги не видно». Лимон кивнул. Первую ферму увидели через четверть часа, обогнув лесистый холм. Сначала появился забор из жердей, и пришлось выходить, открывать скрипучие ворота, потом закрывать их. Почти сразу по обеим сторонам дороги потянулись поля, засеянные плотной светло-зеленой щетиной. Потом поля с какими-то красноватыми широколистыми кустами — растущими ровными шерингами, затем длинные гряды с множеством вьющихся стеблей. Наконец появились постройки. Высокие сараи, два скрипучих ветряка, жилой дом, одноэтажный, со строконечной черной крышей. Лимон откуда-то знал, что печная труба в таких вот крестьянских домах выходит внутрь чердака, где вывешивают колбасы и мясо, чтобы прокоптились. Заодно и доски крыши делаются водонепроницаемыми, долго не гниют, и на них не растет мох. Дом сначала казался небольшим, но все рос и рос, рос и рос, и когда машина остановилась, стал уже громадным. Обнаружился еще один этаж, только почти без окон, а на крышу было даже страшновато смотреть, откуда взялись такие доски и как их затаскивали и ставили. Тренер потрубил клаксоном, и через минуту на втором этаже открылась дверь, которая вела довольно крутая лестница. Лимон насчитал восемнадцать ступенек. В дверях возник мужичок в меховой безрукавке, коротких штанах и древней кубической фуражке с заломленным козырьком. На месте кокарды виднелось темное пятно. Мужичок что-то дожевывал. «О, Руф!» — воскликнул он. «Какими судьбами, друг!» «А что, зеленый телеграф еще не разнес радостную весть? Теперь мы будем часто встречаться, Волбон. Открываем детский лагерь под крепостью». «Понятно, понятно», — Валбон стал спускаться вниз. Быстро, но как-то очень неловко, и только когда он оказался на ровной земле и стремительно заковылял к машине, Лемон понял, что левая нога у него короче правой, и при этом совершенно не гнется. «Отдыхаем, ребята», — сказал тренер, — И выбрался из машины. Они обнялись с Волбоном и какое-то время так и стояли. Лимон тоже решил потоптаться снаружи, но не потому что устал сидеть, просто хотел послушать, о чем будут говорить тренер и хозяин фермы. И тут же со своего сиденья вылезла Илли. Мифологические герои-брезнецы остались в машине. «Ну и как тебе пейзанство?» — спросил тренер. «Процветаем?» «Держимся на плаву и то довольно», — сказал Волбон. Хозяйство велико, народу мало. Ну да ладно, чего я тебе плачусь, выкладывай. Сразу все не выложишь, рассказывать долго буду, и не сейчас. Как-нибудь специально заеду на денек-другой, кваску попьем. Нет, с теми делами все нормально пока, но интересно закручивается, и еще интереснее может закрутиться потом. И твоя голова будет не лишней, да. А пока два слова про насущное. Нам нужны будут мясо и мука, овощи, молоко, масло. Да, в общем, все, что можно сожрать без фабричной обработки. Оплата деньгами, но можно придумать и кое-каким имуществом. Хорошая тентовая ткань, например, сапоги, ботинки. То, что я продам, пойдет в счет обязательных поставок или сверхлимита. По идее, в счет, но ты же знаешь, как это муторно оформляют. Знаю, до будущего года провозится». А ребятишек на покос и на прополку дашь?» «Это не я решаю, но спрошу обязательно. Кормлю от пуза. Не сомневаюсь. А то они у тебя какие-то совсем заморыши. Не скажи. Вон, Джеда сегодня кубов десять грунта поднял. Они только на вид мелкие. Ладно. Теперь смотри. Мне лимит в город так и так надо гнать, и я почти без свободного товара остаюсь». «Вам продавать хорошую цену не возьмешь, так?» «Ну, так, да. Вот и остается, что попытаться производство нарастить. А для этого мне рабочие руки нужны. Ты видишь, я ведь не то чтобы торговался. Я тебе говорю, как оно есть». «А что ты имеешь в виду под хорошей ценой?» «Ну, то, что я возьму на рынке в городе. Мы меньше заплатим, зато сами приедем и заберем. У тебя лишние руки освободятся». «Ну, этот момент посчитаем, подумаем. Ладно, к собакам разговоры. Давайте-ка я вас сейчас чем-нибудь покормлю, попою». «Нет-нет-нет, никакого этого вашего фермерского гостеприимства. Знаю я тебя до ночи не отпустишь. А мы, во-первых, пообедали, а во-вторых, хотим еще несколько мест посетить. Кстати, может, подскажешь кого?» «На предмет продовольственных поставок?» «Ну, конечно. Дай подумать». Лимон сбоку рассматривал Илли, та или не та, как спросить, и надо ли спрашивать, и вообще. А обещал, что пялиться не будешь, сказала Илли, не поворачиваясь. Что? — не понял Лимон. Ах, это, я не пялюсь, я задумался. Я когда сильно думаю, ни на что не смотрю, а людям кажется, но, ну, извини, не думала, что могу быть ничем. Я не это имел в виду. Лимон вдруг почувствовал, что краснеет. «Но тебя не поймешь, что не смотри, то почему не смотришь, как ты так?» «Смотреть можно, но искоса». «Хорошо, буду искоса. Вот так?» «Примерно. А это твоя мама в магазине тайберчи Берчи» торгует?» «Да, то есть раньше торговала». «А теперь?» «Только в школьном буфете». «Хорошая тетенька, она мне нравилась. Добрая». «Да, добрая». Добрая она стала после того, как попыталась зарезать отца разбитой бутылкой, и ее положили в госпиталь горной стражи, а там доктор Барта сделал ей какой-то укол прямо в голову. После этого мать перестала пить, буянить, драться, но только это была уже не совсем она, чужая тетка. И Лемон слышал, как отец судорожно плакал ночами. «А вы с отцом вдвоем живете?» «Вдвоем, заметно». Не то чтобы сильно. Мама жива, и они не в разводе, просто мама в Гелентаге осталась, чтобы место на работе не потерять, а папу сюда перевели, и я с ним поехала, потому что ему одному было бы трудно. И давно? Уже четыре года, еще год остался, даже чуть меньше. А где это Гилет... Гилег... Гилемтаг, на западе, на каскадных озерах? «Большой город, большой порт, там до сих пор корабли плавают, потому что вода чистая». «Красиво, наверное?» «Очень, город весь белый, а крыши синие, а песок на пляже черный, и много деревьев, и вообще...» «А я нигде еще не был», — сказал Лимон, — «правда, здесь все облазил». «По машинам», — скомандовал тренер. «Подожди», — сказал ему Валбон и заковылял к дому. «Открыл маленькую дверцу под лестницей, просунулся туда, вернулся». В руках его была оплетенная травой бутыль. «Слеза младенца», — со значением произнес он и вручил бутыль к тренеру. «Компрометируешь меня в глазах молодежи», — сказал тренер. «А то они и не подозревают», — засмеялся Волбон. «Ладно, как освободишься, заезжай, поговорим пристально». «В одном расчете были», — сказал тренер, когда машина тронулась. «Он первым номером, я вторым». «Пулеметчики?» — с придыханием спросил Лахар. Или «Тимбл»? Нет, кажется, Лохар. «Ракетчики, система «Огненный шквал»» слышали? «Даже видели», — сказал Лимон. «Где же?» — подозрительно спросил тренер. «На заставе», — подумал Лимон. «Где же еще?» «Слух ничего не сказал».